Глава 25. Материнская любовь. «Ничто злое не может долго выжить в душе матери, которая любит своих детей». Саймон Фейтер. «Известный продавец подержанных автомобилей из штата Монтана. Превратим машины в деньжата, детка!» С понедельника по воскресенье с 9 до 5 Наберите 555 деньги, чтобы продать свою машину прямо сегодня. Я поднял голову с песка и выплюнул изо рта песчинки, застанав от боли в спине. Потом посмотрел вслед Рону. Он уже исчез в доме. «Тесса, тебе обязательно надо было меня толкать?» Она стояла надо мной в своих серебряных сияющих доспехах, неодобрительно скрестив руки на груди. На поясе висела дубинка. В сложенном виде она была похожа на стальную ручку. «Прости, гений. У меня не было времени подумать, когда я прыгала в портал, чтобы помешать тебе сбежать в одиночку, как какому-то глупому герою». «Я и есть глупый герой! Чего ты ожидала? Кстати, как тебе удалось пройти сквозь портал? Ты ведь сражалась в городе!» Тесса указала на свои башмаки. «Я увидела, что ты убегаешь, и пошла за тобой. Эти ребята начинают двигаться» если мне удается их заставить». Она огляделась. «Где мы? Только не говори, что...» «Да. Я перевернулся на бок и потянулся. это Прайм. И мы здесь потому, что...» «Потому что Рон наконец-то отказался от попыток заставить меня использовать Кровавый Камень, чтобы сделать его могущественным суперзлодеем, и решил выпустить у Холуонов, чтобы мне досадить». «Ты просто потрясающе вляпался, парень». Тесса протянула руку и помогла мне подняться. «Значит, ты признаешь, что я потрясающий?» Тесса с такой силой ударила меня в живот, что я пролетел 10 футов и рухнул на землю. Я со стоном опустил глаза и увидел, что моя грудная клетка вдавлена внутрь. Я сунул в рот большой палец, сжал губы и подул, заставляя воздух наполнить грудь. «Тесса, не будь я самым могущественным магом на свете, ты могла бы меня убить!» Она сердито уставилась на меня. «Извини». Я расправил плащ-перевертыш. «Похоже, ты еще не привыкла к своей новой силе, и я понял, что ты не хочешь говорить о том, какой я потрясающий». Тесса направилась к дому. «Ты ведь гений. Может быть, после того, как мы спасем Вселенную, ты попробуешь со мной пофлиртовать?» Я широко улыбнулся. «Если ты настаиваешь...» Я догнал Тессу и схватил за руку, прежде чем она успела подняться по лестнице. «Что?» Я прикусил губу. По правде сказать, внутри у меня бушевали эмоции. Я был счастлив, что Тесса здесь, но вместе с тем беспокоился о ее безопасности. «Слушай, я знаю, что мне нужна твоя помощь, но...» Ну что, цыплячья задница?» «Но я думаю, что если ты немного подождешь снаружи, у нас появится тактическое преимущество». Тесса расхохоталась. «Тактическое преимущество. Это что-то новенькое». «Всего несколько минут. Вполне вероятно, что я смогу в одиночку справиться с Роном, и в таком случае ты только все усложнишь, без обид. Мне также может понадобиться поддержка, и тогда тебе лучше появиться, когда Рон этого не ожидает». Тесса покачала головой. «Ты слишком много думаешь. Пошли, а то он уйдет. Она торопливо взбежала по ступенькам. Я снова схватил ее за руку. «Нет, Тесса!» Она остановилась. «Саймон!» — прорычала Тесса. «Отпусти меня!» Ее тело застыло на месте, а мышцы лица едва двигались. Я был поражен, что она вообще могла говорить. Я использовал самую сильную обездвиживающую магию. В целой вселенной не найдется магии, которая могла бы помешать Тессе говорить, когда она этого захочет. «Поверь мне!» — сказал я. Там будет просто ужасно. Я не хочу сказать, что ты не справишься, но... Саймон! Мне пора идти. Я щелкнул пальцами, и тут же из воздуха появился галлон песка, превратившись в летающие песочные часы. Струйка посыпалась вниз прямо к ногам Тессы. Я установлю таймер на 20 минут. Если я к тому времени не вернусь, обездвиживающее заклинание рассеется, и ты должна прийти мне на помощь, потому что я могу быть... Мертв! «Ну да». Внезапно мне в голову пришла новая мысль, и я снял плащ. Я потряс его и увеличил, чтобы он подошёл Тессе. «У тебя есть моя сила, точнее, четверть силы. У тебя нет моих знаний или моих способностей. Но моя сила остается с тобой, пока ты мне ее не вернешь. Теоретически ты сможешь использовать плащ. Ты ведь помнишь нашу схему?» «Мою схему». Я неловко закашлялся. Он может дать тебе преимущество. Не переживай, я уверен, что вернусь меньше, чем через 20 минут, а потом ты сможешь меня побить, и мы забудем обо всем случившемся. Если ты думаешь, что я когда-нибудь об этом забуду, тебя ждет неприятный сюрприз. Это не оговорка. Изначальное выражение звучит как «тебе придется хорошенько подумать», а это значит, что вам предстоит пережить опыт, способный изменить образ мышления. И без слов понятно, что у меня задрожали колени, когда Тесса произнесла эту фразу. Я приложил руку к сердцу в прощальном жесте и вошел в дом. Поднимаясь по лестнице, я услышал знакомый женский голос. «Я Кайлеон, дочь Кайла, дитя Захарадона». Вы не можете пройти без моего благословения. Послышался взрыв, и, сворачивая за угол, я успел заметить, что разбитая на части тела Кайлеон снова собирается воедино. В первый раз она улыбнулась Дэнни, но теперь сурово смотрела на Рона. Кайлеон поднялась с кресла качалки, и в ее руке сверкнул меч из белого пламени. Ты уже бывал здесь раньше. Я чувствую на тебе проклятие у халуонов. За это я тебя уничтожу, юноша. Но сначала скажи, как тебе удалось пробраться мимо меня. Этого просто не может быть. Рон спокойно стоял перед ней. Он держал тайг за горло. И ее маленькие руки сжимали его большой серебряный кулак. Он поднял руку, как будто протягивая ее кайлион, и из его ладони вырвалось что-то тонкое и темное. Это был меч, но не обычный меч. Он был темно красным тонким, как грифель карандаша и сверкающим подобно жидкости. Он пронзил сердце Кайлион. Она молча упала в кресло-качалку и закрыла глаза. Пришел посмотреть, да, парень?» — спросил Ирон, не оборачиваясь ко мне. Он не сводил глаз с умирающего божества. «Тебе не удастся меня остановить». «Тебе позволили создать кровавый меч?» — Ошеломленно спросил я. Я не мог поверить, что джинны наделили его такой силой. Я знал, что он прав, и мне не удастся его остановить, по крайней мере, при помощи силы. Я отдал ему слишком много своих сил. Но ведь были и другие способы. «И не только это, мальчик мой. Не только это!» Рон толкнул кресло-качалку ногой, и тело Каэлеон упало на пол. «Она не умерла», — сказал я, подбегая к ней. Рон сильнее сжал горло Тайк, но я не стал приближаться к нему. Я поднял голову Каэлеон и положил ее на подушку, упавшую с кресла. «Ты не можешь убить бессмертное существо». «Верно, но я могу уничтожить его тело». «Как думаешь, каким образом темные маги проникают сюда? После своего перерождения они не помнят последних минут жизни. Кстати, мне пора идти. Когда она вернется, то будет очень взволнована. Вероятно, она даже появится в полном боевом облачении». Рон расхохотался. Это должно остановить твоих помощников. Но не переживай, она не войдет во внутреннее святилище, поэтому нам никто не помешает. Только ты и я. Точнее, мы трое. Он потряс стайк и вошёл в дверь в конце коридора. Когда я добрался до двери, Рон уже преодолел половину пути до лестниц. Они, словно спиральные башни, поднимались прямо к небу. Подход к ним был закрыт. Ворота у левой лестницы были заперты толстой белой цепью. Я видел темные силуэты, спускающиеся по лестнице и останавливающиеся у ворот. Они выглядели расплывчатыми, но вовсе не из-за расстояния, потому что измерение, в котором они находились, магически искажалось. За спиной урона в воздух поднялись клубы серого пепла, похожие на пузырьки в стакане. Я спрыгнул с дома и побежал за Роном, вздымая клубы пепла. Вероятно, поэтому я не упал в лабиринт-ловушку, приготовленную для меня Роуном. Я ее даже не видел. Наверное, мне просто повезло. Правда, этого не скажешь о Тессе. Он загрохотал цепями, а потом выхватил огромный брусок черной стали, просунул один конец в звено цепи и начал вращать его, поворачивая руку вокруг бруска и с силой наваливаясь на него. Доспехи Паладина светились. Рон использовал мою силу по максимуму. Цепь застонала. У Ухолуоны взволнованно зашумели за воротами. Я не знал их языка, но от их голосов у меня в жилах застыла кровь. «Не приближайся», — пригрозил мне Рон, поднимая тайк в воздух. Она не могла сбежать, и на лице у нее застыло невиданное, прежде раздраженное и удручённое выражение. «Я ее убью!» «Мы это уже обсуждали!» «Ты не сможешь меня остановить!» Напомнил мне Рон. «Но я могу попытаться!» Цепь вспыхнула голубым пламенем, которое быстро распространилось по рычагу. Рон удивленно вскрикнул и выронил его, заслоняя лицо от огня. В качестве предупреждения он грубо потряс тайк, но я не обратил на него внимания. Я толкнул горку пепла ногой. И он полетел в рот и в нос Рону. Он закашлялся, а потом передо мной возникли сразу два Рона. Двойник вырвался из его груди и шагнул в сторону. Рон номер два злобно посмотрел на меня и поднял руку. У меня под ногами тут же разверзлась бездна. Я не стал проверять, действительно ли это настоящая бездна пятого уровня с пропастником. Это было бы невероятно. Я просто исчез. Я с шумом помчался к Рону, превратившись в сгусток чистой магии. Это была не раскрывшаяся магия, к которой он не привык. И хотя сейчас у меня было меньше силы, чем у него, эта сила отличалась от силы Рона, и я намеревался этим воспользоваться. Что-то вроде знаменитого случая с Давидом и Голиафом. Я обернулся вокруг головы Рона номер два, превратившись одновременно в змею, молнию и лезвие бритвы а также пончик и сжал изо всех сил доспехи погнулись и у двойника отскочила голова я принял свой обычный облик и потянулся к тайк но рон уже успел смахнуть с глаз пепел он шагнул в сторону и презрительно усмехнулся а потом он раздавил тайк и отшвырнул ее тело прочь через кольцо я почувствовал как ее пульс затрепетал а потом совсем остановился нет Я прыгнул на Рона, вновь превратившись в сгусток магии. Я вгрызался в его руку, отказываясь думать о том, что произошло. Его доспехи затрещали, и я просочился внутрь, сквозь поры кожи, прямо в кровь. Я растекся по всему телу Рона и поджёг себя, пытаясь сжечь его изнутри. Но он оказался слишком проворным. Он нашел меня, изолировал мою сущность и изверг меня в потоке пламени. Я принял свой обычный облик прямо в полете и упал на землю в футе от тела тайк. Ее лицо ничего не выражало. На шее шевельнулась татуировка красной птички. Я протянул руку и нежно коснулся ее. Тайк умерла, но ее кожа по-прежнему была теплой. Римбака повернулась и посмотрела на меня. И я знал, что ее глазами смотрит моя мать. Птица замерцала бледным светом, а потом раскинула крылья и медленно поднялась с шеи тайг. Я тоже поднялся, стараясь не думать о том, что сейчас произойдет. Я повернулся к Рону. Он расправил плечи и собрал в ладонь пепел, образовав гигантский молоток. Я извлек из пепла у себя под ногами углерод и хром и создал два длинных тонких меча. Я прикоснулся к их остриям, и они зажглись полуночным синим. «Огонь души тебя не спасет, сказал Рон. Я пожал плечами. «Я могу делать это вечно, тебе никогда не открыть ворота». «Ты можешь делать это какое-то время», — поправил Рон. «В конце концов, я тебя уничтожу». «Тогда подождем, когда это случится». Я швырнул мечи в пепел, и они приземлились рядом с Тайк. После этого я превратился в оранжевого носорога весом 10 тонн. Мой гигантский рог вспыхнул огнем души, и я бросился в атаку, целясь в голову Рона. Он закричал от удивления. «Видите? Воображение величайшее оружие на свете. Или же он просто боялся оранжевого цвета?» Я надеялся, что его испуг продлится достаточно долго, чтобы я успею освежевать его насмерть. Если бы всякий раз, когда я использовал эту фразу, мне давали 5 центов. Но когда я его ударил, он растекся по моей коже, как вода, накрыл мою носорожью шкуру и превратился в камень, поймав меня в западню. Мир накренился и начал вращаться, и я старался не думать о том, что происходит снаружи. Я уменьшил себя и высыпался из полой ноги носорожьей скульптуры, а потом шагнул сквозь твердый камень и полетел из верхних слоев атмосферы. Проклятие! Рон использовал старый добрый прием метания носорожьего диска, чтобы избавиться от меня. Я поджёг своей ягодицы и как ракета полетел к земле, развив скорость в два маха. Земля покрылась волнами, но Рон поглотил удар, превратив всю кинетическую энергию в силу притяжения и притягивая меня к земле как камень. Я помчался к нему и ударился о его поднятый кулак, словно дыня. Чтобы выжить, я превратился в настоящую дыню. Тогда это показалось мне хорошей идеей, но в обличье плода я стал необычайно тупым, и мое содержимое разбрызгалось во все стороны. Когда я, наконец, пришел в себя, мое тело уже начинало тускнеть, потому что Рон растирал его и втаптывал в пепел. Я чуть не умер, но, к счастью, у меня осталось достаточно моей сущности, чтобы вернуться в свой изначальный облик. Классическое случайное поглощение. Из-за этого мы теряем больше магов, чем вы могли бы предположить. Как только это случилось, Рон набросился на меня. На этот раз у него было 8 или 10 рук, и каждая держала по мечу. Он двигался как вихрь, и прежде чем я успел среагировать или даже споткнуться, он сделал свое дело. Я поймал свою отрубленную ногу и упал на землю. Я просто отвык от подобного. Мое тело пронзили в нескольких местах. Конечно, я мог исцелить себя, изменить форму и тому подобное, Но я устал от схватки и решил, что пора отдохнуть. Это была моя ошибка. Рон кинулся на меня и вонзил палец в клетку моей души. Я заверещал, как белка, которую ударила лезвием конька рыжеволосая девочка. Это особенный звук. Я также хотел бы отметить, что в этом примере и белка, и девочка на коньках рыжие. Кстати, смеяться над рыжими так, чтобы это не было обидно, может не каждый. Для этого вы, а, сами должны быть рыжим, б, рыжими должны быть ваш супруг или супруга, или, в, вы должны всерьез полагать, что засахаренный рыжий имбирь — британская закуска. Так ведь и есть, правда? Рон повернул палец, и я издал рев четвертого уровня, потому что он вырвал клетку моей души. Я смотрел на Рона, вцепившись ему в палец и пытаясь сфокусироваться на его расплывчатом двухмерном силуэте. Лишенный тело я чувствовал, что парю в бесконечной пустоте, где меня со всех сторон поджидает уничтожение. К тому же я плохо видел, поскольку потерял связь с телом и глазами. Однако я сумел различить что-то темное, летящее по воздуху за спиной урона. Тайк, словно ураган, ворвалась в битву. Она превратилась в воплощение ярости в человеческом обличии. Мечи с голубыми остриями вращались у нее в руках, и она с молниеносной скоростью пронзила голову, шею и грудь Рона в двух, четырех, десяти и двенадцати местах. Он издал булькающий звук и превратился в клейкую слизь, ускользая от ее клинков и оставив в покое мою душу. Когда моя душа упала на землю, мое сердце соскользнуло в забытье. Тайк была жива, а это означало, что моя мать умерла. Она использовала последние силы Римбаки и отдала свою жизнь ради спасения Тайк. Она отдала свою жизнь, чтобы спасти меня. Любой хороший родитель может пожертвовать жизнью ради спасения ребенка, но только мать, возможна, только моя мать могла отдать свою жизнь, чтобы спасти моего лучшего друга и телохранителя в надежде, что это спасет меня. Справедливости ради подобные жертвы не столь редки, Как можно подумать? Матери жертвуют своими жизнями ради детей каждый день, десятилетиями, совершая мелкие и внешние незначительные поступки, которые ведут к смерти не самой души, а всего того, что вредит душе, потому что ничто злое не может долго выжить в душе матери, которая любит своих детей. «Я упал, и Тайк меня поймала» Существует способ поведения в моменты жизненного кризиса, который понятен лишь женщинам и воинам. Я не уверен, видел ли она мою клетку души, или же ее движение было интуитивным. Но Тайк переместила меч, словно танцор, протягивающий руку, и я приземлился в свой собственный огонь души, по-прежнему горевший на его острие. Это исцелило во мне что-то глубинное. Теперь я меньше чувствовал потерю матери и больше чувствовал ее любовь. Я вспомнил о своей миссии и потянулся к своей силе. К моему удивлению, она оказалась доступна. Более чем доступна. Это предложение уже лишнее, но ничего страшного. Чрезмерное мое второе имя. Саймон Чрезмерный Фейтер. Силы было так много, что я чуть не утонул в ней. Как вы помните, во время изучения клетки души на острове Благословенных я узнал, что несвязанные души могут обладать почти безграничной силой. Мгновение я думал о том, чтобы остаться в своем настоящем обличии и надрать Рону его склизкую задницу. Но потом я вспомнил, что несвязанные души, которые попытаются сделать нечто подобное, всегда поглощают сами себя в процессе, поэтому я решил этого не делать. Я прикоснулся к своей силе, чтобы испытать удачу и убедиться, что моя душа снова вернулась в тело. Я мгновенно ожил. Я даже не помню, как вскочил на ноги. В одно мгновение я просто оказался стоящим на земле. Рон тоже изменился. Теперь он был облачен в великолепные доспехи паладина и держал в руках два меча из крови джинов. Тайка откатилась в сторону, чтобы избежать первого удара, и кинулась к земле, пронзив голень Рона своими магическими клинками». Он завопил от ярости и мог бы убить ее, если бы я не вырвался из земли между ними, приняв облик резинового чудовища размером с сарай. Фокус Рона со слизью напомнил мне о фильме Робина Уильямса, который я видел в детстве, и меня осенило. Я назвал чудовище «Флаберфейтер». «Как терминатор, но только с флабером». Он проткнул меня мечом, но я поглотил удар, как желе. Рон ударил меня силой божественного грома, но его кулак отскочил, чуть не сбив его с ног. Рон пошатнулся, безумно хохоча. — С тобой непросто справиться, мой мальчик. Этого у тебя не отнять. Он задрожал от восхищения. — Давненько мне не попадались такие, как ты. Рон завопил и вскинул руки вверх. Из пепла вырвался гейзер кипящей воды шириной 20 футов. «А-а-а!» заорал я, растворяясь, как испорченный фруктовый пирог. Когда я снова принял свой привычный облик, тайк помогла мне встать. «Куда он делся?» «Он за стеной из пепла». «И точно! То, что я вначале принял за обман зрения, оказалось кружащейся стеной из пепла». Она была похожа на серый торнадо, вращавшийся вокруг лестницы джинов. Я положил руку на плечо Тайка, и мы опустились под землю, превратившись в существ из пепла. Словно сурки, мы выскочили с другой стороны стены и увидели, что Рон снова тянет цепь. Он ухватился за слабое звено голыми руками и крутил его. Цепь затрещала, и легионы у ухлуонов восторженно завопили. «Сделай что-нибудь». «Прошептала Тайк. Ты можешь что-нибудь сделать?» «Только одну вещь. Но это может не сработать. Я могу просто-напросто намочить штаны». «Я знаю, что у меня...» Я улыбнулся, радуясь присутствию друга. «Кажется, сейчас подходящее время для вызова подкрепления». «У нас есть подкрепление?» «Нет, я оставил его рядом с домом». «Хорошая мысль. И я не могу вызвать его сюда». «Конечно, нет». Рон потянул еще сильнее, и звено цепи треснуло. Тайка вытерла с клинков кровь и взмахнула ими. «Врежь ему как следует, Саймон!» «Эй, Рон!» — закричал я. Потом я широко раскинул руки и хорошенько расслабился. «Этот город слишком маленький для нас двоих!» Я глубоко вздохнул Расслабил все тело, включая мышцы тазового дна, и стал надеяться, что не намочу штаны. Я почувствовал, как все мои эмоции рвутся наружу, а душа начинает разворачиваться. Меня потрясла смерть мамы, Хоука и всех остальных, кому еще предстояло умереть. Из моих закрытых глаз потекли слезы, и из тела вырвался свет.